Рим или Византия. 988 год вошёл в русскую историю как год крещения Руси. Сохранилось немного достоверных сведений об этом и предшествовавшем ему периоде. Согласно летописному варианту, события разворачивались следующим образом. Прежде чем принять решение, Владимир выслушал представителей различных вер иудаизма, ислама или мусульманства и христианства. Не ограничившись разговором с ними, он направил своих послов в те страны, где эти религии имели глубокие корни. Вернувшись, те, превыше всего, отозвались о вере греческой земли. Нет на земле такого зрелища и красоты такой. Прибывает там бог с людьми, и службы их лучше чем во всех других странах. И спросил Владимир: "Где преем крещения? Они же сказали: где тебе люба?" Так рассказывает летописец. Не исключено, что на самом деле всё было и не так. Недаром профессор Московской духовной академии Голубинский в своей истории русской церкви, вышедшей в начале нашего века, называл рассказ летописца выдумкой, вымыслом. Достоверно то, что Киевский князь интересовался религиозными верованиями соседних народов, знал о них и от своих послов, побывавших в Риме и Иерусалиме, в Египте, в Вавилоне, при дворах чешских, венгерских королей. Другое дело, что предпочесть? Какое христианство? Западное или восточное? При чьем посредничестве римского папы или константинопольского патриарха? Рим или Византия? Здесь князю-язычнику действительно нужно было выбирать. Бывая в Византии по торговым, дипломатическим, военным делам – Русские видели, каким почётом и поклонением окружён там император. Его называли земным богом. И простые смертные падали ниц при его появлении. Византийская церковь поощряла это поклонение, утверждала божественность императорской власти и наказывала тех, кто выступал против неё. Константинопольский патриарх признавал свою зависимость от императора и ставил церковь на службу ему. Иные взаимоотношения между государством и церковью утверждал папа Римский. Стремясь к христианизации европейских государств, он требовал не только религиозного, но и политического их подчинения. Такое положение дел не отвечало интересом ни самого Владимира, ни его ближайшего окружения. В пользу константинопольской ориентации говорило ещё одно немаловажное обстоятельство язык богослужений. В римской церкви это была латынь, и только латынь. Константинопольская использовала в культовых целях не только греческий, но и местные языки. Некоторые богослужебные книги были уже переведены на славянский язык. Они потребовались в частности для бабки Владимира, княгини Ольги, принявшей византийское православие. Политическая ситуация складывалась для Владимира удачно. В нём нуждались византийский император Василий II и его брат-соправитель Константин IX. Терпели поражение от собственного восставшего полководца Варды Фоки. Они обратились за помощью к князю-язычнику, отозвавшись и на предложение о крещении, и на сватовство сестры принцессы Анны. Мятежный полководец был усмирен, но императоры не спешили выполнять условия договора. Тогда Владимир убедительно напомнил о нём. В 988 году он захватил византийскую крепость в Крыму и пообещал возвратить Херсонес Таврический Корсунь лишь в качестве выкупа за невесту. Свадебный поезд принцессы Анны спешно тронулся в путь. Встречая его в Корсуне, Владимир здесь же принял новую веру и вместе с византийским духовенством вернулся в Киев.